«Я не мальчик для вас!» – визжал Юрген, отдавшись во власть неистового гнева, застилавшего глаза какой-то колышащейся дымкой, искажавшей очертания предметов. «Я ваш работодатель, чтобы вы подавились своим пойлом, старый вонючий алкоголик!» Капитан Багравея попытался встать, но Юрген толкнул его обратно в шезлонг. Он уже был рядом с капитаном, и быстро наклонившись, выхватил из-под шезлонга полупустую бутылку с тремя звездочками. Ловко перехватил ее за горлышко и, наконец, сделал то, о чем давно мечтал. Врезал ею по стальной стойке так, что осколки и крупные капли коричневой жидкости брызнули во все стороны, как от разорвавшейся бомбы. На корме сильно запахло коньяком. «И это чай?» Быком ревел Юрген, потрясая бутылочным горлышком. «И это просто холодный чай?» Капитан вскочил, словно под пружиной, с почти и реальной легкостью, точно был надут водородом. Он все еще пытался сдерживаться, но видно было, что надолго его не хватит. Из кокпита выснулись две головы, принадлежащие работавшим по найму матросам. Привлеченные, доносившимся с кормы криком, Бравые мореходы наблюдали за скандалом, обмениваясь колкими замечаниями. Капитан был гораздо крупнее и, несомненно, сильнее. Но Юрген обладал явными преимуществами в ловкости и маневренности. Да и вообще выглядел мужчиной крепким. Хотя сейчас и визжал как баба, у которой совсем уж было отобрали честь, да ненароком передумали. Впрочем, его можно было понять – Пьянство на борту хоть и веселая штука, но до добра не доводит. «Старая вонючая свинья!» – кричал совершенно потерявший голову Юрген, не заботясь о том, что его могут услышать на берегу. «Надо было оставить тебя на той помойке, где мы тебя подобрали!» «Кого ты называешь свиньей? Ты – вазелиновая задница!» – включился наконец в беседу капитан, превратив монолог Юргена в оживленный диалог. «Это себя ты называешь работодателем? Дешевая подстилка! Контрабандист несчастный!» Последнее слово он произнес напрасно. Торчавшие из кокпита головы спрятались как по команде, а Юрген вдруг перестал кричать и сделался холоден и сосредоточен, как хирург перед операцией. Оценивающим взглядом, посмотрев на зажатое в своей руке бутылочное горлышко, он неторопливо, но очень целеустремленно двинулся к капитану. Капитан Эдгар Валтер оборвал на полуслове длинное многоэтажное ругательство и озадаченно возрился на приближающегося к нему бледного, как сама смерть, Юргена. — сказал он наконец. — Ты все-таки решил поразвлечься, мой мальчик? «Ну что ж, давай потанцуем!» Юрген в ответ только оскалил зубы, чересчур белые и ровные для того, чтобы быть настоящими, и сделал длинный выпад бутылочным горлышком. Капитан с неожиданным для его комплекции проворством отступил в сторону, пропуская вперед мимо себя, перехватил руку Юргена и резко вывернул его, заставляя противника повернуться вокруг своей оси. Тот, однако, не стал дожидаться, когда лишат способности шевелиться. Напротив, осознав свое бедственное положение, он резко ударил каблуком своего ботинка по носку матерчатой туфли капитана Валтера и одновременно нанес короткий и точный удар ребром ладони в пах капитана. После этого он добавил локтем в солнечное сплетение. Но это было уже не нужно. Капитан, только-только вознамерившийся как следует съездить ему по шее, выпустил его руку и согнулся в три погибели, выпучив глаза и открыв рот, как будто пребывал в сильном удивлении. Юрген наслаждался лицезрением поверженного противника и настолько увлекся этим зрелищем, что был очень удивлен, когда большой и увесистый кулак капитана врезался ему в подбородок. Юрген почувствовал, что ноги его против воли отрываются от пола. В следующее мгновение он ударился спиной Алиэра, перевалился через борт и упал в загаженные воды дауговы плескавшиеся между бортом яхты и старым каменным пирсом. Вслед ему полетело его импровизированное оружие, и капитан, полностью удовлетворенный одержанной победой, вернулся в шезлонг.